Глава 14 Полицейский, посмотрев на Райдала, положил руку ему на плечо и проговорил по-английски «Пожалуйста, подойдите сюда». По другую сторону от трапа стоял второй полицейский и также оглядывал пассажиров, спускавшихся на берег. Около тридцати пассажиров первого и второго класса уже высадились. Пассажиры третьего класса и те, что провели весь рейс под открытым небом, сходились с нижней палубы. Райдл послушно отошел в сторону. Полицейские продолжали внимательно осматривать медленно движущуюся мимо них цепочку пассажиров. Райдл был пока единственным, кого они остановили, но вскоре он заметил рядом со вторым полицейским молодого человека крепкого телосложения с курчавыми светло-каштановыми волосами. Молодой человек щурился, явно пытаясь разглядеть кого-то на пирсе. Затем помахал рукой и улыбнулся. Снизу донесся громкий голос, спросивший о чем-то. «Нонсо!» — крикнул в ответ молодой человек с каштановой шевелерой. «Не знаю!» И, шевелясь, добавил также по-итальянски. «Похоже, меня приняли за контрабандиста. Неужели я похож на контрабандиста? Подождите меня, не уходите!» В дверях кают-компании показался Честер. На нем была кепка. Он вышел на палубу и огляделся. Заметив Райдела, стоявшего рядом с высоким худощавым полицейским, по его губам скользнула злорадная ухмылка. Конечно, он все понял. Честер посторонился, пропустив вперед себя нескольких пассажиров. Он нес сумку, в которой держал бутылку виски. «Сейчас Честер сделает заявление полиции», — подумал Райдл. «Изложит свою версию случившегося и подтвердит, что Райдл Кинер тот самый молодой человек, которого продавец билетов в Кноссе видел в понедельник днем». Честер явно прокручивал это в своем мозгу, но, поравнявшись с высоким полицейским, отвел глаза в сторону и проследовал вместе с другими пассажирами по сходням. Видимо, Честер решил не испытывать судьбу. Райдл проводил его взглядом. часто остановился в ожидании, пока носильщик спустится с его чемоданами. Водители такси расхватывали багаж пассажиров и тащили к своим машинам, прежде чем ошарашенные туристы, придя в себя, начинали кричать на них на полудюжине языков, чтобы они убрали руки». Молодой человек с темными курчавыми волосами, которого задержали, как Райдала, посмотрел на него широко открытыми, встревоженными глазами и встал возле лиеров. Первым полицейские допросили молодого человека. Он говорил по-итальянски и немного по-французски, но не знал греческого. Один из полицейских, желая проверить это, обратился к нему с издевкой на греческом. «У тебя что, не хватает мозгов, чтобы выучить греческий?» и захихикал. лицо молодого человека стало бледным и растерянным. Он беспомощно посмотрел на другого полицейского, также спросившего по-гречески, не был ли он в кносе. Не получив ответа, полицейский повторил свой вопрос на ломаном французском. «Си, Доменика, Диман, же визит!» — ответил молодой человек, глядя прямо. «Да, в воскресенье посещаю». «Комбион там Тамэске вузать Данкрэть?» — спросил один из полицейских. «Давно ли вы на Крите молодой человек?» человек объяснил, что провел в Ираклеоне три дня. Останавливался в гостинице Стир вместе со своими дядей и тетей, которые уже спустились на пирс. Полицейские попросили показать паспорт, перелистали его и поинтересовались дальнейшим маршрутом. «Но зален а ла ответил молодой человек. «Мы завтра едем в Турцию». «Хорошо, бьем». Полицейский закрыл темно-зеленый паспорт и вернул Шатену. Взяв его, молодой человек радостно сбежал по сходу. днем. Полицейские повернулись к Райделу. «Вы американец?» — спросил один из них. Райдал кивнул «да». Он достал из кармана пальто паспорт в коричневой обложке из воловьей кожи, раскрыл его и протянул полицейским. Они посмотрели на фотографию и поинтересовались, останавливался ли он в ответил, что провел там четыре дня». «Вы пробыли в Греции более двух месяцев. Вы знаете язык?» — спросил один из полицейских по-гречески. Райдл не подал вида, что понял вопрос. «О чем вы спросили?» «Говорите ли вы по-гречески?» — повторил вопрос другой полицейский. «Тоже по-гречески». «Знаете ли вы греческий?» — подсказал молодой человек справа от Райдала и улыбнулся. «Будьте добры!» — одернув его строго, сказал полицейский по-гречески. «Всего лишь несколько слов», — ответил Райдал. «Колеспера, Эфхариста и, как бы извиняюсь, пожал плечами». «Когда вы были в Кносе?» — вопрос был снова на греческом. «Не могли бы вы говорить со мной по-английски?» — попросил Райдал. «О чем вы спросили?» Кван Когда полицейский помедлил. Вузове, визиты к насос, сандут? Вы, без сомнения, посетили кнос. Райдол улыбнулся. Вузове, визите, кносос. Конечно, в субботу или в воскресенье, да, в воскресенье, а почему вы спрашиваете? Pourquoi? Почему? «Он что, глупый?» — фыркнул полицейский и толкнул напарника в бок. «Димаш?» — в воскресенье переспросил полицейский и опять перешел на греческий. «Кто-нибудь может это подтвердить? Вы путешествуете один?» Райдер продолжал стоять в прежней позе, облокотившись на леера. «Я не понимаю, о чем вы спрашиваете. С кем вы путешествуете?» — повторил полицейский по-французски. Райдер нахмурился и попросил повторить вопрос. «Же...» «Мо соль», — ответил он, — «ни с кем», — и развел руками. «Я один». Полицейский вернул ему паспорт, пожал плечами и повернулся к молодому человеку, стоявшему рядом с Райделом. «Партир! Уходить!» — сказал другой полицейский Райдалу и небрежно козырнул. «Спасибо», — поблагодарил райдел убрал паспорт в карман и, взяв чемодан, спустился по сходням. Честера нигде не было видно. Райдл поискал его глазами, затем сел в такси и велел водителю ехать в Афины. Райдл был уверен, что Честер не остановится поблизости от Кингс-Палас. Скорее всего, он выберет гостиницу в районе площади Диамония, Акрополь, Палас или эль оба первого класса. «Честер любил комфорт. Наверняка он постарается поскорее связаться с Ника, но не раньше, чем пристроит багаж». Райдл не мог представить, чтобы Честер сразу направился к Американ-экспресс и завел с Ника важный разговор посреди улицы, рядом с припаркованным у обочины такси с его багажом. «Куда вам?» — спросил водитель, когда они въехали в город. «В... «Высадите меня в Американ-экспресс», — попросил Райдл. Он решил, не откладывая, поговорить с Ника. При виде белых фасадов зданий, окружавших площадь Конституции и взиравших на беспорядочное скопление невысоких деревьев и перекрещивающиеся цементные дорожки, у Райдала защемило сердце. Он вспомнил о колетте. Площадь была похожа на опустевшую комнату, хранившую память о ком-то, кто уже никогда не придет. Внезапно площадь показалась Райдулу очень печальной. Машина свернула на улицу Атанаса, и когда стала подъезжать к месту, где обычно околачивался Ника, Райдл выпрямился и поискал его глазами. Наконец он заметил знакомую фигуру, обвешанную губками. «Сотни хватит?» — спросил Райдел у водителя. Он мог бы сбавить до восьмидесяти, но ему не хотелось торговаться. Райдл протянул водителю сотенную кредитку и вылез с чемоданом. Ника заметил Райдала, и по его лицу разлилась улыбка удивления. «Мистер Киннер, я только сейчас видел ваш друг!» — и шепотом добавил. «У него есть ко мне дело!» «Что ему нужно?» — Райдал нервно потеребил одну из губок, висевших на Ника. «Мы должны встретиться сегодня в час на углу стадио и Гомера. А что случилось?» «Он убил в кносе свою жену», — ответил Райдал. Ника посмотрел на него, оторопело. «Да-да!» «Вчера видел в газете?» «Значит, та женщина, его жена!» Райдал кивнул. «Да». «Ты прямо из Пирея? Тоже корабль?» «Да». «Послушай, Ника, я могу рассказать, о чем он собирается говорить с тобой, когда вы встретитесь». «Ну?» «Он попросит тебя найти человека, который смог бы убить меня», — сказал Райдал по-гречески. «Убить тебя!» «Какого дьявола?» — вспыхнул Ника, так, словно не слышал более грязного предложения. «Он попросит тебя найти какого-нибудь крутого парня и не скажет для чего. Он ведь знает, что ты мой друг, но попросит именно для этого. А теперь, Ника, о том, что мне нужно от тебя. Место, где можно остановиться, спрятаться, понимаешь? У тебя или у кого-нибудь из твоих друзей, кому ты можешь доверять, естественно, я заплачу. Зачем у кого-то? Останавливайся у меня!» — улыбнулся Ника радушно И прямо сейчас. Мне даже не нужно говорить с Анной, ты нравишься». Райдел кивнул. «Понимаешь, Честер убил свою жену по ошибке. Он пытался убить меня. Она совершенно случайно оказалась в том месте, куда упала ваза. Понимаешь, Ника? Ты ведь уже знаешь о случившемся из газет. Я слушал об этом по радио. Но зачем ему убивать тебя? Ты же помог ему». Ника подозрительно покосился на Райдела. «Ты просил слишком много денег? Я вообще не просил у него денег». Райдл едва сдержал себя, чтобы не вспылить. Нервы у него были на пределе. «Его жена испытывала ко мне теплые чувства. Я тоже был неравнодушен к ней. Это нельзя было скрыть». Райдл выдержал паузу, ожидая, когда эта важная часть его рассказа дойдет до сознания Ника. «Мистер Чемберлин или Макфарланд — мошенник! А мошенники не доверяют никому. Он боится меня, потому что мне известно о нем слишком много, понимаешь?» Это было самое важное, что должен уяснить Ника». «Конечно, Ника готов на все ради денег, а Райдал не мог потягаться с Честером в весомости аргументов подобного рода, но все-таки Ника был его другом, и потому не станет всерьез помогать Честеру найти убийцу. Ника должен быть в курсе того, что случилось, и знать, к чему могут привести его действия, а там пусть выбивает из Честера столько денег, сколько сможет. Это Райдала уже не касалось». Он пытался убить меня прошлой ночью на судне, — добавил Райдл. — Правда? Как? Сбил меня с ног и пытался сбросить за борт. Райдел видел, что эта часть рассказа доверия у Ника не вызвала. Ну и пусть. Главное, что он всерьез отнесся к предыдущей. Видишь ли, все может решиться в течение нескольких часов. Наверняка сегодня опознают. Райдл замолчал. К Ника приблизился низенький мужчина с сигарой во рту. «Желаете губку?» — спросил Ника по-гречески. «Тридцать, пятьдесят и восемьдесят, драхм». «Ну-ну», — заметил мужчина, не глядя на Ника и лишь щупая губки, словно они были разложены на лотке. «Была у меня губка. Месяца не прошло, как разодралась в клочки». «Что?» — захихикал Ника. «Ну-то к вам подсунули не настоящую, Наверняка продавец был из пирея». И засмеялся, обнажив коронку. «Какие за тридцать?» Райдл отошел и встал поодаль. Мужчина даже не взглянул на него. Отсчитав и деньги, он ушел с губкой и потухшей сигарой во рту. Райдл вернулся. — Договорились. Сейчас я отправляюсь к Анне, — сказал он. — Но мне хочется, чтобы ты знал, почему я не могу остановиться в гостинице. Полицейские уже разыскивают молодого человека с моими приметами. Скоро им будет известно и мое имя, это несложно. Я останавливался с Чемберленами в двух гостиницах в Арклёне и Ханье. Мое имя в списках постояльцев рядом с их именами, так что теперь я не могу сунуться никуда, где нужно предъявлять паспорт. — Тебе нужен новый? — спросил Ника, придвинувшись поближе. Райдл, не выдержав, рассмеялся. «Придешь домой обедать?» «Нет, я брать бутерброд», ответил Ника, снова переходя на английский. Из-под губок показалась рука с бумажным свертком, перевязанным грязновато белым шнурком. «Приходи, нужно поговорить. Я должен навстречу в час. Я хочу, чтобы ты успел. Приходи домой в двенадцать, окей?» Ника изобразил на лице колебания, затем кивнул. «Окей». Райдл зашагал в сторону площади Конституции. По пути он купил в небольшой лавке газету. В ней сообщалось, что полиция пытается выяснить в гостинице Хараклеона, не останавливалась ли в них молодая американка со светлыми рожеватыми волосами, одна или с мужем, в день или за день до убийства, которое произошло в понедельник. Сегодня была среда. Следовательно, сообщение передано во вторник днем или вечером. Тело было обнаружено лишь вчера утром. Очевидно, следующим шагом полиции должна стать проверка списков пассажиров, прибывших в тот день в морским или воздушным путем, ввиду того, что женщина могла направиться в Кнос сразу по приезде на Крит, не успев зарегистрироваться в гостинице». Затем, вероятно, полиция переключит свои поиски на другие города Крита и вскоре выяснит, что женщина, соответствующая описанию, останавливалась в гостинице Ника в Ханье вместе со своим мужем Уильямом Чемберленом и в компании молодого темноволосого американца по имени Райдл Киннер, очевидно, их знакомого, без сомнения, того самого молодого человека, которого видел кассир из Кноса. Райдл улыбнулся и зашагал дальше». Честер наверняка позаботился о том, чтобы Калетта убрала из сумочки все бумаги, удостоверяющие ее личность. «Впрочем, она, будучи весьма практичной, могла это сделать и сама». Интересно, подумал Райдл, понимает ли Честер, что если он остановится в гостинице и зарегистрируется под именем Уильяма Чемберлина, то не пройдет и нескольких часов, как полиция постучится к нему в номер. Он должен сознавать это, даже если был не в курсе сообщения расследования. Для этого большого ума не надо. В Афинах выходит утренняя газета «Дейли Пост» на английском языке. Наверняка Честер уже купил ее. Улица, на которой жил Ника, была с односторонним движением. Разрытая для прокладки труп, она так и осталась не заасфальтированной. На углу по-прежнему стоял уличный торговец с тележкой, полной дешевой обуви. Неподалеку расположилась овощная лавка, лоток которой был сложен из деревянных ящиков... Райдл остановился возле двери с выцветшей табличкой, на которой едва различался номер 51, и постучался. За дверью тянулся длинный цементный коридор, который вел в коморку Ника и Анны. Райделу пришлось постучать дважды, прежде чем за дверью послышались торопливые шаги. «Кто там? Здравствуй, Анна, это я, Райдл!» лязгнул Засов. Анна стояла на пороге, улыбаясь ему. Светлоглазая, и невысокого роста, ширококосная. Золотистые с проседью волосы были заплетены в косу и уложены на затылке, совсем как у античных статуй, но черты лица были далеки от классических. Широкий нос и маленький подбородок. Зато глаза очень живые и добрые. Анна была хотя и простовата, но не глупа. Она провела райдала по цементному коридору в свою комнату, служившую одновременно гостиной, кухней и спальней. За навеской отделяла небольшой закуток, где стояла кровать Ника и Анны. Детей у них не было. Ника объяснял это бесплодие Анны и использовал как оправдание возможности встречаться иногда с другими женщинами, заявляя, что если какая-либо из них забеременеет, он с радостью позаботится о ребенке. Райдл чувствовал, что это ложь. Он согласился на предложение Анны выпить чашку чая и глоток бренди, бутылка которого всегда стояла на кухонной полке возле плиты. В комнате пахло луком и цыпленком. На плите на медленном огне кипел большой черный горшок. После двух-трех минут обмена шутками лицо Анны вдруг стала серьезным, и она спросила шепотом, — Ты что-нибудь знаешь о том, что случилось на Крите? Господи, в Кносском дворце убили какую-то американку. Знаю ли я об этом? — Пожалуй, что да, — ответил Райдл. Он рассказал Анне обо всем, что случилось, по возможности коротко и ясно, то и дело останавливаясь, потому что она от удивления открывала рот, тихо ахала, крестилась или всплескивала руками. Когда же Райдал рассказал о том, как его допрашивала полиция вперед час назад, Анна кинулась к нему и схватила за плечи своими маленькими сильными руками, как бы уверяя себя и Райдала, что он не призрак... «Думаю, меня спасли три часа», — добавил Райдл. «Что ты имеешь в виду?» «Вероятно, через пару часов полиции будет известно мое имя. Полиция могла узнать его этим утром, если бы действовала просторопнее. Мне повезло, вот и все». «Но кто сообщит полиции твое имя? Чамберлен?» В ее голосе по-прежнему слышалось волнение. «Нет, он побоится доносить на меня. Он слишком напуган». — Полиция выяснит мое имя в гостинице, где я останавливался с Макфарландами. Анна кивнула. Главное, как ему показалось, она поняла. Поняла, что Чемберлен ненавидит Райдела за то, что у того завязался роман с его женой. Это был незамысловатый и вполне убедительный мотив для Честера. Кроме того, Анна знала об убийстве греческого агента Георга Папанополоса. Правда, с того времени прошло уже несколько дней, и к тому же это был всего лишь незнакомый полицейский. «Скорее всего, — подумал Райдл, — Анне лучше запомнилось то, что случившееся позволило ее мужу заработать тысячу американских долларов». Райдл оглядел комнату в поисках признаков процветания и заметил новое покрывало с рисунком, имитировавшим ориентальный стиль, кричащий яркой расцветки, от отчего казалось вытканым только вчера. На столе, за которым обедали Ника и Анна, стоял новый радиоприемник, из которого доносилась тихая музыка. — Хороший радиоприемник! — похвалил Райдл. Это была громоздкая деревянная коробка с блестящими медными ручками. Звуки лились из округлого -за отверстия, задрапированного темно-красной тканью. Анна, не сказав ни слова, включила радио на максимальную громкость и повернулась к Райду, ожидая комплиментов. «Здорово! Замечательно! Сделай потише!» Анна убавила звук. «Мы можем ловить Англию! Представляешь, Англию!» «Это Англия!» — она показала на приемник, снова игравший тихо. «Правда?» — Райдл подумал о том, что Анна теперь слушает подряд все программы BBC, включая радиопьесы и поэтические чтения, хотя понимала лишь отдельные слова. Анна боготворила все английское, при том, что никогда не была в Англии, а старания овладеть языком расширили ее словарь лишь до десяти-двенадцати слов. Он пожалел, что забыл купить Анне пару пачек плеера. Надо будет сделать это в следующий раз. Хотя Анна не была курильщицей, ей нравились английские сигареты, именно потому что они английские, и нравилось выкурить сигарету после еды. Анна налила ему еще бренди. Райдел посмотрел на часы. Было одиннадцать тридцать семь. Он кашлянул. «Анна, я уже разговаривал с Ника. Думаю, мне лучше остаться у вас на пару дней. Во всяком случае, переночевать сегодня. А завтра будет видно». «Конечно, оставайся. Ты ведь знаешь, Райдл, тебе здесь всегда рады. Вот тахта!» Она показала на прогнувшуюся тахту возле кухонного уголка. Райдл никогда еще не оставался у них на ночь, хотя Ника и Анна приглашали его остаться на недельку, главным образом, потому что считали, будто с него слишком много берут в гостинице Мельхиор Эндилис. Ты позвонишь Женевьеве? Спросила Анна, и в глазах ее вспыхнул озорной огонек. Женевьево. Райдел устало улыбнулся. Она была дочерью археолога из французской школы археологии в Афинах. Ей было двадцать четыре года, и она закончила отделение антропологии. Однажды, гуляя после ужина, Райдл предложил ей зайти в гости к Нике и Анне. Он и Женевьева тогда встречались. Анна воображала, будто между ними был страстный роман, который должен непременно закончиться свадьбой. Женевьева питала к нему определенное чувство. Но любила ли она его по-настоящему? Скорее всего, нет. Женевьева была самой красивой девушкой из всех, кого он встретил в Афинах. Они целовались несколько раз. Однажды обнимались минут пятнадцать на Софье у нее дома, пока не было родителей. Прайдл собирался предложить ей выйти за него замуж и уехать с ним в Штаты. Впрочем, он мог поискать работу в Париже в качестве юридического консультанта в какой-нибудь американской фирме, но колебался. Что-то подсказывало ему, что Женевьева совсем не тот идеал, который он ищет, что лучше подождать. И теперь, после Калетто, он окончательно уверился в этом. Женевьева вдруг показалась ему далекой, чужой, не более чем легкомысленным приключением, за которое он испытывал стыд и вину. «Конечно, он не мог уехать из Афин, не повидав Женевьеву, не попрощавшись с ней. Но ты как?» — Анна ждала. «Или ты встретил кого-то еще?» Анна, видимо, уже забыла о Калетте. А может, его рассказ был неубедительным? Или же из него следовало, что Калетта больше увлеклась райделом чем он ею? райдел вдруг ощутил щемящее чувство одиночества». Ты права мне следует поговорить с Женевьевой», — Он залпом допил бренди. Видишь, ли, Анна, сегодня вечером мое имя может появиться в газетах. Меня ведь подозревают в убийстве миссис Чемберлен. Анна нахмурилась, выразив подобающую серьезность. Райделл охватило мучительное ощущение беспомощности, какое приходит, когда пытаешься объяснить ребенку то, что слишком сложно для его понимания. Анна заметила состояние Райдала, взяла бутылку бренди и с радушием хозяйки наполнила его маленькую рюмку до краев. «Я знаю, но вот увидишь, все уладится. Дело в том, что я виновен в...» — он замолчал, подыскивая нужные слова на греческом. «Я виноват в том, что добровольно помогал убийце». Я имею в виду убийство агента греческой полиции в той гостинице. Виновен в помощи и содействии преступнику, если перевести буквально известное английское выражение. Не знаю, что заставило меня тогда помогать ему. Теперь Честер заявит, что это я убил его жену, и у меня нет доказательств моей невиновности. Честер? Да, это его настоящее имя.